Утром, когда он звонил Лиле м и р и ц а Варламовы еще ни ч е г о не знали о дяде Костином автомобиле. о д н е м Сашке не удалось с ней поговорить. Нужно было отправляться на митинг. Санек появился на площади о л и м п а где-то без четверти час. Заметно было, что организаторы митинга подошли к вопросу грамотно. Именно сегодня администрация округа организовала у рынка, который был совсем рядом. Народную ярмарку. По дороге Санек заглянул туда, посмотреть краем глаза. Ярмарка была в самом разгаре. Всюду ходили румяные тетки в русских национальных костюмах, звонкими голосами пели песни. На рыночной площади устроили народные гулянья. Пекли блины, продавали мед и пироги, угощали посетителей. Даже Мишку привезли дрессированного на цепи. В общем, постарались привлечь публику. Кругом было полно малышни, мам с колясками, семейных пар среднего возраста. Ясно было, что сегодня людей на рынке особенно много. Не исключено, что часть из них после представления заглянет и в торговый центр. Не трудно было догадаться, что некоторые пацаны после митинга непременно забредут и на рынок. Что начнется? У Олимпа в небольшом сквере перед зданием потихоньку уже начала собираться ж и д н е н ь к а я массовка – несколько десятков пенсионеров в советского вида старых пальто. От остальных прохожих их отличали злобные, агрессивные лица. Они с ненавистью смотрели на веселящуюся молодежь. То и д е л а я шипя ругательства. В руках почти у всех были плакаты и газеты националистического содержания. Вот бы Сталина сюда, он бы разогнал всех торговшей. Услышал Санек в толпе чей-то желчный шепот. Ничего, наше время еще придёт, да живём ли только. Прошамкал другой. Скоро начнётся, понял Саня. И действительно, в толпе возникло несколько плотных, коротко стриженных молодых людей с сосредоточенными лицами. Они деловито сновали туда-сюда и быстро соорудили нечто вроде помоста, на который поднялся средних лет полноватый мужчина. Братья, товарищи, приветствую вас. Большое спасибо, что пришли сегодня на митинг, не остались равнодушными к судьбе своей родины и, в конце концов, наших с вами детей. Хорошо поставленным баритоном произнес сон: Мы собрались здесь. Чтобы выразить гражданский протест против произвола т о р г о ш е й которых поддерживают власти. Сейчас перед вами выступит видный деятель нашего движения Нового Патриотического Союза. Поприветствуем его. Санек ожидал, что это будет п а л ы ч но вышел совсем другой дядька, хотя и начал говорить очень похожие слова. Саша отошел к соседнему дому и наблюдал за всем со стороны. несмешиваясь с толпой. Пацаны стусы, видимо, решили прийти на митинг организованно. То тут, то там узнавал Санек знакомые физиономии, опухшие и заспаные. н Собирались группками, человек по пять-десять, становились не вдалеке от оратора, поеживаясь наморозцы, но в центр не лезли, слушали внимательно, по минут н о переглядывались и подмигивали друг другу. Пока признаков нетерпения они не выказывали, вели себя степенно, но это было за тише перед бурей. Очевидно же, что у каждого из них руки сейчас чешутся и ждут они только потому, что знают, впереди предстоит веселье. Тут появились машиностроительные пацаны, поглядывали на т у с о в с к и х примирительно. Сегодня их объединяла общая цель, а это поважнее, чем древняя вражда. Время свести между собой счеты всегда найдется. Вскоре площадь наполнилась огромной толпой народа. Большинство ее составляли спортивного вида парни разных возрастов. Калимпу подтянулись не только местные, но и пришли пацаны из других районов. Видимо, клич прошел по всей Москве. Саньку стало не по себе. Вот заваруха будет. Где-то в окне второго этажа центра на мгновение мелькнуло бледное лицо владельца. Его тут же заметили, заулюлюкали. Испуганно и з а т р а в л е н о взглянув на толпу, он поспешил исчезнуть из виду, наглухо задернув занавески. Торговля однако шла как обычно. Видимо, для того чтобы не упустить дневную выручку самого прибыльного дня, владелец центра решил рискнуть, даже несмотря на угрозу погрома. На импровизированной сцене появился п а л ы ч обвел глазами площадь, победоносно улыбнулся. Молодцеватый, подтянутый и собраный, н чисто выбритый, он выглядел просто великолепно, харизматично. Так, кажется, это теперь называется. Оратор начал говорить. Казалось бы, д е л ь н ы е и правильные вещи. Только Санек был настроен критически и сразу же заметил, чего не видел раньше. п а л ы ч весьма искусно манипулировал понятиями, лозунгами и прописными истинами, произносил разумные и справедливые фразы, с которыми согласился бы каждый, и тут же добавлял что-нибудь д вусмысленное. Доверчивый слушатель автоматически воспринимал это тоже как правду, но то была уже не правда, а тщательно замаскированная ложь. То тут, то там начали раздаваться выкрики типа «Правильно, молодец, даешь!». И прочие восторженные вопли. Речи выступающих стали более агрессивными. Теперь п а л ы ч который вновь взял слово, почти открыто призывал с и л о й выгонять неугодных с земли русской. Крики становились громче и дружнее. И вот уже один парень, высокий толстяк в вязаной шапочке, махом допил пива, а пустую бутылку кинул в сторону центра. Цели она не достигла, но за ней следом полетели другие. Пенсионеры бросились в р а с с ы п н у ю Поднялась паника. Тут случилось странное. Словно по команде пацаны достали припрятанное в б е с ф о р м е н н о й одежде оружие. Кто камень, кто бутылку, а кто и кусок арматуры. И двинулись к центру. с а н е к и скал глазами п а л о ч а но тот вместе с помощниками уже куда-то исчез с помоста. Саша успел заметить, что тусовских возглавлял волчок. Он собрал всех вместе, что-то прокричал им, и парни побежали вслед за толпой внутрь здания. Санек судорожно вынул из кармана мобильный и дрожащими руками начал набирать номер. Первые несколько секунд ничего не было слышно, словно затишье перед бурей, и вдруг началось. Площадь взорвалась криками и шумом. Санек завороженно наблюдал, как вылетают стекла. Как из окон на землю выкидывают товары. Белоснежные лифчики и трусики медленно планировали прямо в грязный снег. Слышались ругань и мат. А потом площадь быстро и бесшумно наполнилась людьми в бронежилетах и масках. Все как тогда, мелькнуло в голове у Санька. Но на этот раз все кончилось гораздо быстрее. Уже через пятнадцать минут из центра стали выводить парней с заложенными за спину руками. Почти никто не успел убежать, да и как бы? В здании был только один основной вход. Тут диспозиция опять изменилась. На площадь въехали две милицейские машины. Из них высыпали люди в форме и с автоматами на перевес. Часть из них исчезла из поля видимости. Правда, бросились они не в Олимп, а куда-то в сторону дворов. Потом появился милицейский начальник. Он медленно подошел к автобусу масок и о чем-то долго разговаривал с их командиром. Спустя пару минут откуда-то сбоку вывели палоча с руками, заломленными за спину. Следом вели его помощников, которые, оказывается, тоже были здесь, видимо, наблюдали за акцией со стороны. Среди них был и Игорь. Все это Санек видел из своего укрытия, а потом на его плечо пустилась чья-то тяжелая рука. Он вскрикнул от неожиданности. Перед ним стоял отец. Тоже мне, конспиратор, улыбнулся он. Тебя ж за версту видать. Но за своевременный сигнал от населения, спасибо.